«Эпилог». Даша устала, опустилась в кресло. День снова пролетел в заботах и домашних делах. Она посмотрела на свои руки и ужаснулась. «Господи, когда она в последний раз видела маникюр на своих ногтях?» Даша взяла тюбик с кремом с рядом стоящей тумбочки и выдавила немного на пальцы. Приятный персиковый аромат окутал кожу. «Сегодня Кира почти не спала днём. Ещё и эти зубы. Она всё тащит в рот, и Дарье необходимо держать жильё в абсолютной чистоте». По маленькой квартире разнеслась стрель дверного звонка. Дарья вздрогнула. Кого могло принести почти в 9 е в утра? Ещё не хватало, чтобы Киру разбудили. Морозова плотнее запахнула махровый халат и подошла к двери. «Кто?» — напряжённо спросила она. «Дарья Андреевна, меня зовут Светлана. Мы можем поговорить?» — о т в е т и л из-за двери приятный женский голос. «К тому же знакомый, Дарья». «Светлана? Это был голос не той знакомой Светы из прошлой жизни». Но других Светлана она не знает. Нахмурившись, Дарья отворила замок и открыла дверь. В освещенном подъезде она увидела ухоженную женщину лет п я т и е Её лицо показалось смутно знакомым. «Здравствуйте, Дарья. Меня зовут Светлана Ивановна Сазонова. Я мать Кирилла». Внутри у Даши всё оборвалось. В груди защемило, а сердце стало биться так гулко, что, казалось, и в подъезде будет слышно. «Проходите». Дрожащим голосом молодая женщина пригласила гостью в квартиру. Женщина вошла, сняла капюшон и замерла в нерешительности. «Чаем угостите?» — тихо спросила она. «Я проехала 200 километров, чтобы увидеть внучку». «Конечно», — Дарья встрепенулась. «Кира уснула, но вы, конечно, проходите на кухню, я пока поставлю чайник». Пока Дарья дрожащими руками пыталась поджечь спичку, Светлана Ивановна сняла пальто, и аккуратно повесила его в прихожей на вешалку. Осмотрелась и прошла на кухню за хозяйкой. Чайник уже шипел вовсю, а на столе стояла вазочка с вареньем и тарелка с печеньем. Дарья через минуту разлила чай в две кружки и пригласила гостью к столу, а сама села напротив. Повисло молчание. «Я не имею никаких претензий к вашему сыну», твёрдо сказала Дарья Морозова. «Я даже не сообщала ему о ребёнке. Я всё понимаю. Ему в институт надо». Карьера спортивная на горизонте. Ни алиментов, ничего другого я не требую и не буду. Даю слово». Эту тираду, в конце которой у д а р ь е предательски охрип голос Светлана Ивановна прервала, положив свою теплую ладонь на ледяные пальцы Морозовой. «Ты назвала ее Кирой», — улыбнулась женщина. Дарья непонимающе захлопала глазами. Лучистый теплый взгляд этой женщины говорил о том, что она сюда не с претензиями приехала. И стальные тиски, сдавившие сердце Морозовой, немного ослабились. Как он?» — решила она задать вопрос. «А ты как думаешь?» Взгляд матери Кирилла потускнел, а Морозова ощутила холодные щупальца тревоги. Когда ты исчезла, он как с цепи сорвался. Руку сломал, вылетел из соревнований, едва колледж не бросил. Мы с отцом упросили. А ещё много пил, попал в аварию, едва не погубив себя, и ещё нескольких пассажиров в машине. Хорошо Костя оказался рядом. Смог вовремя выхватить руль, а так... Каждое слово било наотмашь, Морозова чувствовала груз ответственности. Но как она могла остаться? Узнав, что беременна, она колебалась, конечно. Но в злосчастную пятницу он так много говорил о будущем, о том, что обязательно выйдет, если не в высшую лигу, то за область точно будет играть, что уйдёт в институт, на третий курс возьмут. А тут она с ребёнком. Сколько их таких молодых парней, потерявших мечту из-за глупых женщин, вовремя не позаботившихся о безопасности. Так ей тогда думалось, но избавиться от ребёнка она тоже не могла. Она уже его любила, лишь увидев две полоски на экранчике теста. И тогда она приняла единственно верное, как ей тогда казалось решение. Уехать, без объяснений. Иначе бы она не смогла сказать ему, не решилась. Совсем помогли родители. Без них бы д а ж е не справилась бы. Приняли со слезами, но ни о чём не расспрашивали». Только иногда она ловила тревожный взгляд матери и г р у с т н ы й отца. Но так нужно было, так было правильно. «Знаешь, ты не имела права», — Морозова сглотнула. «Вот то, зачем приехала эта женщина. Вероятно, она её ненавидит за всё то, что по вине Морозовой случилось с её сыном. Не имела права скрывать от него. Это д о ч ь Кирилла тоже. Я больше не могла смотреть, как ему плохо, и стала искать тебя сама. Понадобилось время». Дарья ничего не могла сказать, лишь вытерла слёзы. «И как же вы нашли меня?» Тихо всё же спросила она. Светлана Ивановна пожала плечами. «Люди, если умеешь спрашивать, то всегда узнаешь ответ». Из спальни послышалось тихое кряхтение. «Извините», — пробормотала Даша и встала. Она уже сделала несколько шагов, но потом обернулась. «А вы не... не хотите?» «Думала, ты не предложишь», — просияла женщина. н а в о р к о в а в ш и с ь с внучкой, удивлённо рассматривающей гостью, Светлана Ивановна засобиралась домой. «Мне пора, Даша». «Уже поздно, может, останетесь?» «Нет, я сказала, что уехала в командировку и после полуночи вернусь». Морозова провела женщину к двери. Уходя, Светлана Ивановна внимательно посмотрела на девушку. «Ты же понимаешь, что я не смогу скрыть это от него?» Морозова понимала. Тихо забравшись под одеяло, чтобы не разбудить вновь уснувшую дочь, Дарья залилась слезами. В груди трепетала и н ы л о Кое-как стянутая рана снова разорвалась с треском. Он не простит. Никогда её не простит. Из сна её вырвал звук вновь раздавшегося звонка. Дарья села на постели. «Сколько времени?» и 4 утра». «За окнами темень». Звонок повторился. Морозова окончательно пришла в себя, и сердце г у л к о загрохотало. Она уже знала, кто за дверью. к а к пригладив волосы и бросив в рот освежающее драже, Дарья прошла в прихожую и негнущимися пальцами повернула замок. Это был он. Он стоял в неверном свете подъездной лампы. Руки сжаты в кулаке, глаза походили на горящие угли. Похудел и отрастил приличную щетину, отчего казался старше. Морозова замерла, боясь вдохнуть. «Где она?» – прошептал Кирилл. Казалось, слова даются ему с трудом. Дарья отошла в сторону, пропуская парня в квартиру. Сазонов скинул обувь, снял куртку и молча пошёл наугад в комнату. И не ошибся. Маленькое чудо сопело в детской кроватке, раскинув ручки, сжатые в слабые кулачки. Кирилл смотрел во все глаза, в которых внезапно стало как-то много влаги. Он замер и боялся пошевелиться. Боялся спугнуть эту тихую картину. Но тут маленький человечек пошевелился Смешно причмокнул губами и распахнул глаза. к а р и как у отца. Два взгляда встретились. Маленький носик сморщился, покраснел и... Беззубый рот расплылся в улыбке. «Так странно. Кира очень не любит незнакомых. Сразу начинает плакать, а тут...» Сазонов бросил на Морозову вопросительный взгляд и, получив в ответ короткий кивок, протянул руки и осторожно, будто от этого зависела его жизнь, поднял ребёнка. Кира сначала напряглась, но потом довольно заплямкала ртом, пустив слюни. Кирилл глубоко вздохнул и прижался губами к колбу девочки. Дарья плакала молча. Она не могла, просто не имела права сейчас что-то говорить. Она лишила его столького. Первого взгляда, первой улыбки, первой бессонной ночи. Он не простит. Она сама себя не простит. Собирайся. Сазонов посмотрел на Дашу. У тебя два часа. Но... Не веря в услышанное дарья подняла на кирилла и з у м л ё н н ы й взгляд когда ты уже перестанешь спорить со мной мы едем домой я и так слишком много пропустил сколько ей пять месяцев пять с половиной простил не сразу не быстро но простил и в институт поступил и в спорт вернулся и к делам отца приобщился но домой всегда спешил изнывал без своей любимой жены и маленькой дочери а той только и подавай мужского внимания и Ни деда, ни отца от себя ни на шаг вечером не отпускает. А стоит заглянуть к ним в гости л е в и щ е в у пиши пропало. В такие минуты, когда малышка терзает Костика, Кирилл обнимает жену, втягивая носом её особенный запах и просто наслаждается душевным покоем. Да, они прошли через многое. Но это кудрявое чудо, дёргающее за уши лучшего друга, стоит того и даже большего. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.